ему показалось также, что мелькнули какие-то знакомые лица сегодняшнего гида и слуги, который принес ему ужин. Но он не был уверен, а когда опять повернулся к выходу, то подумал, что одно из многих лиц было ему еще более знакомо. Но этот человек быстро отвернулся. Чье это было лицо? И было ли знакомым лицо или только глаза? Он не успел разобраться. Но этот мимолетный взгляд, вызвавший проблеск узнавания, привел его в нервную дрожь, и он остановился за дверью, не зная, что делать дальше. Он пытался вспомнить какой-нибудь случай из прошлого, когда действовал бы решительно в подобной ситуации, но ничего вспомнить не мог. И беспомощность его лишь подчеркнул голос, донесшийся от двери кабинета Джолифа. «Мистер Уилсон!» Молча склонив голову, он поплелся на зов, держа шляпу в руке. Мистер Руби, который встретил его, был полный маленький человечек с большими темными глазами. Представившись помощником главного юрисконсульта фирмы, Он вежливо предложил Уилсону сесть в кресло, сам сел за стол, просмотрел содержимое своего портфеля, надувая щеки, словно мысли накапливались внутри, и только потом вырвались наружу и сказал. Ну что выбираете, сэр? Смерть или исчезновение? Прошу прощения. Ах, да, конечно, я сейчас объясню. Отчасти это вопрос стоимости, отчасти личного вкуса. Некоторые клиенты весьма чувствительны к идее смерти и предпочитают альтернативу, хотя лично я настоятельно рекомендую обратное. Я хочу сказать, что если стоимость не является решающим фактором, у смерти много преимуществ. Например, сразу выплачивают страховку, Вступает в силу завещание, можно оперировать фондовыми капиталами. Что же касается эмоциональной стороны, то любящая семья не томится в длительной неизвестности с исчезновением. Смерть это экономичное и окончательное решение, мистер Уилсон. С чем вы, несомненно, согласитесь немного поразмыслив? Уилсон чувствовал себя ужасно усталым и опустошенным. Он подумал, что если сделает еще одну попытку покинуть здание, и она не удастся, он придет в полнейшее отчаяние и просто уляжется спать до утра. Попробовать ли еще раз? Он никак не мог решить. «Естественно, у вас есть вопросы, сэр», проговорил мистер Руби ободряющим тоном. «Могу добавить», — сказал он, не дождавшись от Уилсона никакой реакции, «что мистер Джолиф охарактеризовал вас как чрезвычайно проницательного клиента. Я уверен, что вам уже ясны достоинства того и другого метода». «Я не клиент», — сказал Уилсон. Голос его звучал неуверенно. «Совершенно верно, сэр. Вы ничего не подписывали». Вы совершенно правы, подчеркивая это обстоятельство. Прекрасно сказано, мистер Уилсон. Юрисконсульт помолчал, щеки его постепенно раздувались. Вы начинаете вполне обоснованно с самой первой предпосылки. Вы не клиент. Энтузиазм мистера Руби нисколько не уменьшил тревоги Уилсона, скорее наоборот. Он чувствовал, хотя, возможно, и отступая от логики, что, будучи клиентом, он мог бы иметь какие-то права в этой фирме, а в роли обычного посетителя был лишен какого-то было статуса. Он решил оставить на время этот опасный и сложный вопрос и вернуться к предложению мистера Руби. «Вы упомянули о стоимости смерти». «Не могли бы вы рассказать поподробнее?» «Охотно», — ответил мистер Руби. Он пролистал свои бумаги, удостоверяясь, что они в порядке, причем высвободил себе дополнительное место, отодвинув поднос с нетронутым ужином Уилсона. «Позвольте, прежде всего, — начал он, — описать вам то, что мы называем смертью первого класса. Это стоит около 30 тысяч долларов». Он рассеянно потянулся к подносу и поднял серебряную крышку блюда. А, мистер Уилсон, это, похоже, ваш ужин. Будете есть, сэр? Все еще теплое? Нет, благодарю вас, я не голоден. Ну, как угодно. Мистер Руби не положил на место крышку и комнату заполнил аромат жареного цыпленка. Как восхитительно выглядит этот цыпленок, заметил он. Боюсь, что я не смогу и притронуться к нему. Воля ваша. Так вот, как я сказал, 30 тысяч долларов. Цена может показаться высокой. Но вы должны учесть, что нам придется обеспечить наличие трупа, который будет опознан как ваш, а это требует большой и тонкой работы. Вы уверены, что не хотите этого цыпленка? Абсолютно уверены. «Какая жалость!» — сказал мистер Руби, потягивая носом воздух. «Ну, вернемся к смерти по первому классу. Помимо той статьи расхода, о которой я уже упомянул, проблема заключается в том, что обстоятельства смерти должны выглядеть натуральными и превыше всего простыми. Простота дорого стоит, мистер Уилсон. Предположим, тело найдено в комнате отеля, и причина смерти — кровоизлияние в мозг. Вы можете подумать, что это несложно. Мистер Руби иронически хихикнул. «Поверьте мне, сэр, это дьявольски сложно. Сколько берут эти врачи?» «Могу вас уверить, мистер Уилсон, мы в подобных случаях прибыли не получаем. Но в то же время мы можем это сделать». Мы можем гарантировать смерть такого рода. И никакие исследования не выявят истины. А есть другие варианты. Другие? О да, есть еще два. Мистер Руби опять посмотрел на непокрытое блюдо. Будет обидно, если все это пропадет, мистер Уилсон. Вы не возражаете, если я нисколько... Пожалуйста, прошу вас. Спасибо. Мистер Руби поднял цыпленка и осмотрел со всех сторон. Итак, продолжал он, смерть по второму классу. Это стоит около двадцати тысяч долларов. Такая смерть относится к категории случайной, знаете ли. Он энергично принялся за цыпленка. Тело попадает под автомобиль. Или падает из окна. Естественно, здесь хирургическое вмешательство требуется значительно менее сложное, чем в первом случае. Хотя все же требуется. Он помолчал. Главным недостатком смерти второго класса является именно это грубое насилие. Родственники больше переживают. Я понимаю. Затем смерть по третьему классу, продолжал мистер Руби. Я имею в виду, разумеется, самоубийство, которое стоит порядка 15 тысяч. Здесь хирургическое вмешательство сводится к минимуму, так как, учитывая финансовые обстоятельства клиента, мы обеспечиваем полное или частичное исчезновение тела. Он помолчал с задумчивым видом. Например, человек засовывает себе в рот ствол ружья и нажимает на спусковой крючок. Как вы понимаете, в этом случае не нужно делать такие же зубные протезы или пломбы, как у клиента. Да, пробормотал Уилсон, которого уже стало мутить от этих красочных описаний. Но, с другой стороны, самоубийство — это большая психическая травма для семьи. Откровенно говоря, не рекомендую этот путь. Он опять помолчал. Рассказать вам об исчезновении, сэр? Лучше не нужно. Хорошо. Я надеялся, что вы остановите свой выбор на смерти. Для человека с вашим состоянием Стоимость не должна быть решающим фактором. Ну что, оформим вам смерть по первому классу, мистер Уилсон? Нет, то есть я не уверен. Конечно, сэр. Нельзя рассчитывать, что вы решите сразу. Подумайте, сказал мистер Руби, нажимая кнопку на интеркоме. Подумайте на досуге, мистер Уилсон. Позволю себе заметить, сэр, что выбор образа смерти может быть одним из самых важных решений в вашей жизни. Очевидно, в ответ на сигнал мистера Руби по интеркому в комнату вошли два джентльмена, которых представили Уилсону как финансовых опекунов. Он не разобрал их имена, ибо по вполне понятным причинам был взволнован, Да и лиц не разглядел, отметил только, что один повыше, другой пониже. «Это фондовые документы, доверенности и прочее, мистер Уилсон», сказал Высокий, в то время как его партнер вручил Уилсону пачку документов, впечатляюще украшенных лентами, печатями и гербовыми марками. «И ваше пересмотренное завещание» предусматривающее учреждение Треста, которым мы будем распоряжаться. Все даты указаны более ранние, разумеется, сэр. А поскольку документы эти в строгом смысле поддельные, мы взяли на себя смелость подделать и вашу подпись. Только имя настоящее, ваше прежнее имя. Уилсон непонимающе смотрел на документы. «Это стандартная процедура, сэр», — продолжал опекун. «Фонд предусматривает обеспечение вашей жены и детей после вашей смерти, а все остальное получаем мы и в дальнейшем распоряжаемся вашими финансами и прочим достоянием самостоятельно». Уилсон уже не слышал слов опекуна из-за непонятного жужжания в ушах. Он пытался не замечать его, но оно становилось все громче, и чем упорнее он концентрировал внимание, пытаясь уловить слова опекуна или хотя бы как-то угадать их смысл, тем труднее было ему сохранить равновесие.